Оба симпатичные, приятные, воспитанные, обеспечены. Милейшие представители собачьего племени. Мы подошли поздороваться и по обычаю понюхать друг у друга под хвостом. «Давно вас на водопое не видно было», — сказал Мортимер. «Она у меня беременная», — отвечал Понго, любовно прижимаясь к боку подруги. «В ее положении особо не погуляешь, а тем более не попьешь». Чуфа мило смутилась, чуть более не сказал покраснела. кротышка Кротышка-мортимер встал на задние лапы и поздравительно лизнул ее в морду. — В добрый час. Ты стала еще краш? Когда ждете прибавления? — К лету. — Славно. Это ведь второй помет? — Третий. — Ого! Вы тогда сотни дойдете. Или еще дальше? — Боже упаси! — — засмеялся Понго. — Надеюсь, что нет. Мы простились с ними и пошли дальше. И через три квартала, когда на узких улицах стали сгущаться тени, издали увидели Добермана Гельмута и двух его дружков-неонацистов. И увиденное нам не понравилось. Они кружили и притиснули к стене хилого блахастого пса. Мы с ним были шапошно знакомы, звали его, кажется, Мавром. Прибыл он, спрятавшись в грузовике откуда-то из Марокко или вроде того, шивался на свалках, и, полагаю, со дня на день муниципалы должны были накинуть ему петлю на шею и свести к воротам, откуда не выходит. Его ожидал смертельный укол и путь к темному берегу. Несчастное, обездоленное существо, лишенное будущего, одна из множества брошенных и беспризорных собак, о которых мы и вспоминали-то лишь изредка, потому что и без них забот у каждого из нас полно. Что же касается Мортимера, то для понимания дальнейших событий надо хоть немного знать его. Он — кабель таксы, как и было сказано. Короткие лапки, длинное туловище, мощная шея. Над землёй возвышается сантиметров на тридцать, не больше. однако при этом упорен, настойчив, задирист, с замашками первого удальца Забиякина деревне рожденного, чтобы охотиться и ставить жизнь на кон. Хотя в его случае это лишь дань семейной традиции, но кроме того, как я, кажется, уже сказал, есть еще кое-что — порыв, напор, страсть. Едва лишь он увидел Гельмута и его дружков, как кровь в нем вскипела. «Ненавижу эти квадратные бошки!» — сказал он. И направился было прямо к ним, но я придержал его за хвост. «Они опасны», — предупредил я, не разжимая зубов. «Я тоже», — сказал он, облизнув клыки. «Я в этот мир пришел, чтоб травить кабанов». Для разнообразия сойдут и нацики. — ты же чистокровный немец. — Попытался я урезонить его. — И прадеды твои были такие же, как у них. Он обиженно затряс ушами. — Мои прадеды никогда не маршировали гусиным шагом. У нас, у Такс, лапки для этого слишком коротенькие. Улавливаешь разницу, араб? Он продолжал рваться вперёд и подпрыгивать на месте, силясь высвободиться. Но я по-прежнему удерживал его за хвост. «Не заводись, ни к чему устраивай драку, особенно сейчас». «Вот и не лезь!» Он дёрнулся ещё раз или два. «Сам справлюсь!» «Спятил ты, видно. Они всего лишь пристают к этой дворняге. Подумаешь, большое дело!» Он опять подпрыгнул на половину своего роста. «Да плевать мне! Сто раз! На заезжую дворняшку! Меня бесят эти камерадан!» «Они тебя убьют, с одного раза хребет перекусят. Это ты бабушки своей расскажи!» Говорю же, Мортимер был пёс без комплексов. Он считал себя натуральным киллером и вёл себя соответственно. Люди называют это ему сам чёрт не брат. Сдавшись... Я выпустил его хвосты, и коротколапая заносчивость засеменела к ним с надменностью торреро, идущего навстречу огромному быку. «Хей!» — пролаял он троицы. «Хей, вы!» Гельмут и остальные я уже рассказывал, что в этой шайке было два добермана, и бельгийская овчарка бросили мавра и обернулись к новоприбывшему. «Справились со слабосильным, а? Трое на одного, а?» троица страшно изумилась, сужу по тому, как они уставились на недомерко, пораженные этим миниатюрным воплощением боевого задора, которое щерило клыки и надвигалось на них неторопливо и очень уверенно. Потом они переглянулись, Мавр воспользовался этим и молниеносно, что называется, слинял, и Гельмут, оправившись от удивления, изобразил на своей удлиненной, заостренной и опасной морде улыбку. Ты карапуз я смотрю очень смелый да кто карапуз я карапуз хм, а кто же самый он и есть карлик А вот когда я засаживал вашим мамашам, никого мой рост не смущал так то сынки! Трое снова переглянулись в ошеломление, им не верилось, что такой недомерок может столь ретиво напрашиваться на драку. — Мы ж тебя пришибем! — пролаял Гельмут, сощуривая желтые глаза. — Прям вот одним махом? Или потихонечку-полегонечку? — Ты уже мертв, дружочек. Мне показалось, что Мортимер на миг задумался, а потом сказал. — Ага. и, крепче упершись растопыренными лапами в землю, напружинив хвост и показав клыки, он пристально взглянул на них, а потом прыгнул и впился в яички того, кто был ближе. В этом месте будет то, что писатели называют эллипсис, то есть опущенное мною ненужное описание. Вы сами можете себе представить, какая после этого началась кутерьма. Через четверть часа мы с Мортимером шагали по берегу, направляясь на окраину. А перед этим задержались на минуточку, чтобы умыть окровавленные морды. Боевой такс, смат его, такс! Вышел из схватки целым и невредимым без единой царапинки. Я же слегка прихрамывал. В свалке кто-то цапнул меня раза два за ногу, ибо не встрять я никак не мог. Увидев, что эти мрази бросились на Мортимера, я фыркнул, смиряясь со своей участью, и делать нечего. Побежал выручать его, и будь они хоть тысячу раз нацисты, прошу не забывать, что я — плод любви испанского мастифа и филы Бразилейру. Это серьёзно. И к тому же профессиональный боец. А раз так, ты очень профессионально искусал Гельмута его дружка Дегреля. Я обратил их в бегство, меж тем, как второй доберман, которому Мортимер так впился мёртвой хваткой в драгоценнейшее его достояние, так и не разжимал зубы, метался из стороны в сторону и завывал от боли. «Зашибись, битва вышла!» — с довольным видом сказал мой соратник, с трудом переводя дух. Я покосился на него, и в последнем свете сумерек увидел, что мохнатые брови у него вздёрнуты, А рыжие усы приподняты над полуоткрытой пастью, где между крупных острых клыков ходит высунутый язык. Мортимер, по всему суде, был счастлив. «Обожаю травить неонацистов!» — сообщил. И этот псих в образе псином рассмеялся. Ей-богу, рассмеялся!